Глава тридцать Каменное сердце билось в руках. Лука держал его крепко, а оно все равно билось. Вот ни разу он не маг, и близко не маг, но, поди ж ты, чувствовал и жар от камня исходящей, и пульсацию, на которую его собственное сердце вполне себе отзывалось. Лука остановился, тряхнул головой и заставил себя выровнять дыхание. Мокрый и грязный. Искупали с головы до ног, чтоб его. За шиворот забилась колючая ветка, разодравшая кожу. И вытащить ее вышло далеко не с первого раза. Голова кружилась, как после хорошей попойки. И ощущение было таким же изрядно похмельным. А похмелье Лука истого ненавидел. «И что дальше?» Поинтересовался он в пустоту. Пещера с разрушенным источником осталось позади. И что-то подсказывало, что не стоит туда возвращаться. А в остальном — скалы и холод. Камень слева, камень справа. За пазухой тоже камень. И нелегкий. Зато греет определенно. Вон и озноб прошел. А главное что? Главное — лука жив и с револьвером. Чудом не выпустил верно. Он наклонил голову, пытаясь вытрясти из уха воду. Как выбрался, Лука не знал. Не иначе волной вынесла, предварительно протащив по всем камням. На левой руке темнеет ссадина. Живот. Лука приподнял рубашку. Убедился, что рваных ран нет, а остальное как-нибудь. Ощущение, что на нем дракон танцевал. Но выбрался. А дальше куда? Прямо. Пока прямо. Все равно вариантов нет. Тоннель узкий, что кишка. И эхо по нему гуляет. Вроде и старается Лука ступать тихо. Но все равно гуляет. И ощущение такое, будто за ним следят. Он развернулся. Никого. И спереди, и сзади. А все равно кто-то на ухо дышит. И Лука сдавил камень покрепче. «Выходи!» Велел он, не особо рассчитывая, что будет услышан. Вздох. Прикосновение и белая дорожка на белой пленке светящегося мха. Она ползла змеей, чтобы исчезнуть спустя пару мгновений и вновь холодом по шее, будто подталкивая. «Иду я, иду!» Лукаев правду пошел следом, сперва шагом, прихрамывая. Левая нога подламывалась, а вскоре и боль появилась, такая тянущая, мерзковатая, здорово отвлекавшая». Растяжение или перелом? Или еще гадость какая? Помнится, как-то колено ушиб. Так потом пару месяцев ковылял, несмотря на все усилия целителей. А тут похуже. И нить по стене бежит. Попробуй догони. Догнать надо. Важно. Очень важно. И сердце у живота пульсирует все быстрее. Ощущение такое, что вот-вот прожжет и рубашку, И мышцы провалятся внутрь луки, и будет ему конец. И правильно! Нахрена трогать посторонние артефакты? Коридор закончился полукруглой залой, из которой в одну сторону поднималась лестница с узкими и крутыми ступенями, а по другой начинался еще один проход. Подняться было бы логичным, но... Тень по стене обошла лестницу, исчезнув в проходе. Вот же ж! «Твою мать да за ногу!» — проворчал Лука в полголоса. И колено потер. То самое, про которое уже и подзабыл. И вспомнилось, как предупреждал целитель, что с коленом этим вот не нужно шутить, что если не быть осторожным, то Лука рискует захромать, а то и вовсе без ноги остаться. «Да чтоб тебя сплющило!» Жжение за пазухой сделалось и вовсе невыносимым. «Будто...» Это мало ему было. Лука захромал вдоль стены, опираясь на нее, опасаясь лишь одного, что стал слишком медлителен, и путеводная нить оборвется. Она дрожала, то появляясь, то исчезая, чтобы вновь появиться, но уже слабее. И тогда камень вспыхивал вновь, а кожа уже и не щипала, кожа уже облизала. Лука достал бы камень, но что-то подсказывало – «Оставлять его нельзя, и в руках не удержишь. Руки ему свободные нужны, а то мало ли что. Одной — за стену держаться, потому как ногу с каждым шагом пронизывала острая боль. Во второй — револьвер. Правда, Лука все же остановился, чтобы стянуть рубашку. Дране, грязная, слишком тонкая. А если и штаны добавить? Погоди, а то ж не дойдем». На белесой стене завихрились спирали. Спешить надо, силы уходят, источник свободен, и призраков больше ничего не держит, кроме разве что благодарности. Призраки неразумны, следовательно, благодарности испытывать не могут. Это его просто башкой приложило, вот и лезет всякая дурь. Лука скинул ботинки и поморщился. Нога стремительно опухала, что было нехорошо. Очень нехорошо. Ничего, с ногой он потом как-нибудь. Колено остатками одной штанины перехватит, а поверху ремнем. Ремень хороший, крепкий. Во вторую штанину он сунул сверток с камнем. Ткань рубашки успела высохнуть и слегка дымилась. А если рванет? Идем, что ли? Лука смахнул пот. Хорош герой. Полос на стене появилось сразу несколько, будто кто-то растопыренными пальцами провел, и потревоженная светящаяся штука, что покрывала стены, задрожала. «Еще бы сказал, куда идем!» Лука поскреб спину. Следы от розовых шипов зудели, и видит Бог. Он точно мог сосчитать их, каждую, мать его, царапину, от которой расползался огонь. Все-таки не стоило лезть и трогать тоже. А поспешить надо, если, конечно, его не на кладбище ведут. А что? Он здоровый, тащить тяжело. Другое дело собственными ногами, пусть и ковыляя. Сплошная выгода, еще и лопату в руки. Лука фыркнул, но с пути не свернул. Вот все говорили, что он слишком упорным был, порой неоправданно упорным. Коридор разродился очередной лестницей, и дорожка исчезла. Зато на плечи будто льдом плеснули. Хорошо, замечательно. Лука остановился, закрыл глаза, наслаждаясь моментом. Дверь он видел, такую хорошую дубовую дверь, которую с размаху не выставишь. Вон как вросла в камень, и видно, что ставили ее не для того, чтобы любой идиот с полпинка вышиб. «Да и пнуть сейчас не особо выйдет». Лука потер колено. В том, что ему нужно было за дверь, он не сомневался. Спустившись на пару ступеней, Лука положил руку на дерево. Влажное, петли металлические, и, судя по блеску, без магии не обошлось. В такой сырости ржавчина моментально появляется, стало быть. Ручка гладкая, стоило надавить и пошла вниз, Только внутри замка будто хрустнуло что-то, правда, очень-очень тихо. И камень опять полыхнул, да так, что зубы пришлось стиснуть, чтобы не заорать. Но ручка пошла, и дверь приоткрылась. Слегка. Этой щели хватило, чтобы услышать голоса. Один голос, от которого волосы на спине встали дыбом, и Луке пришлось закусить губу, чтобы не зарычать. А от тихого второго... Глаза затянуло пеленой ярости. Впереди захлебывалась сила и буря. Позади остался мертвый дракон, под крылом которого пристроился Томас. А я, я им не мешала и старалась не плакать. Это ведь так сложно порой не плакать. Не думать о том, как оно могло бы сложиться, если бы... Если бы Билли не пил. Если бы когда-то давно кто-то не сломал его, а я даже не знаю кто. Правда, знаю, что ломают многих, но уродами становятся не все, и что не в моих силах было починить его. Но ведь у нас ведь тоже все могло быть иначе, или нет? Не знаю. Сижу, молчу. Стираю слезы, которые ползут по щекам. Слезы горячие, а собственные щеки кажутся жесткими, что наждак. И главная буря, которая близка как никогда, подвывает. В ее голос вплетаются другие, драконьи. Они ведь тоже поняли, если не все, то многое. И простили его. Мертвых легко прощать. Вот завибрировал воздух от рыка лютого в котором мне слышалось обещание. Вот его поддержал гранит. Искра плакала тихо, но ее слезы я слышала, несмотря на расстояние и бурю. «Идем», — сказал Томас и протянул руку. «Или ты останешься?» «Нет. Я все-таки справилась с собой и с слезами». «Встала». Томас прав. Больного ублюдка следовало остановить, пока он не сломал еще одного дракона. Томас шел впереди и держал меня за руку. Точно боялся, что если отпустит, то я потеряюсь в хитросплетениях каменных нор. Может, и потерялась бы. В этой части гор я не бывала. Я шла, спешила, порой переходила на бег, спотыкалась. Однажды почти рухнула на землю, но Томас удержал. «Извини». В темноте его глаза отливали золотом, на это не пугало. «Ничего». Я поднялась, цепляясь за его руки. Неровный пол и низкий потолок. Стены сужаются, а я теснее прижимаюсь к Томасу. И снова слышу голоса. Заунывные, тягучие. Они пробиваются сквозь камень, жалуясь на судьбу. Они рассказывают о том, о чем я не хочу знать. И заткнуть бы уши, но тогда придется отпустить руку Томаса. А это выше моих сил». И я иду, спешу, сосредотачиваюсь на каждом шаге, цепляюсь за ноющую боль в мышцах, за пораненные руки и повторяю про себя слова молитвы. Пришлось заучить. Хорошие девочки должны ходить в церковь. Сколько лет прошло, а надо же, помню, только опять не помогает. Нисколько. Голоса звенят, они сплетаются вместе в полотно прошлого». Я же не хочу. Я готова оглохнуть. Я не понимаю, и в то же время снова плачу. О тех, кого не стало. О тех, на чьих костях был построен этот дом и этот город. О тех, кто стал пищей для каштанов, и не только. Мертвую землю можно насытить лишь чужой жизнью. И ее насытили. Но столько лет прошло, И неудивительно, что она вновь ощущает голод. Нет, я тряхнула головой и врезалась в Томаса. А пальцы его лишь крепче сдавили мое запястье. Но не больно. Жаль. Боль отрезвляет. Глядишь, и я бы убедилась, что он ничем-то от прочих не отличается. Такой же, как все мужчины. И Билли. Билли тоже хорошо притворялся. Характерный запах заставил голоса умолкнуть. Точнее, они еще жаловались на судьбу, но уже едва различимо. И я с облегчением вдохнула смесь серы, камня, драконьей кожи и драконьей крови. В этом коридорчике она давно окаменела. Такое случается, как объясняли умники, в крови драконов содержание минералов «В десятки раз выше, чем в крови нормальных существ. И сугубо теоретически эта кровь вообще не должна быть жидкой. Но хорошо, что драконы ничего не знают о теории». «Что это?» Томас остановился. Он разглядывал очередную пещеру, и посмотреть было на что. там была огромна, настолько, что с легкостью вместила бы всю усадьбу Эшби вместе с садом». И еще место осталось бы. Круглое, почти идеально круглое, с черным глянцевым полом, в котором отражались светящиеся нити, что свисали со сводчатого потолка. Они спускались почти к самому полу, и отраженные продолжались в нем, отчего создавалось ощущение, что мы с Томасом стоим перед бездной. Шагнуть? Ни за что. И все-таки я сделала шаг. И еще один. Я шла по камню, некогда бывшему кровью. За такое хорошо платят. Почти триста баксов за унцию. И если я правильно поняла, здесь лежали сотни тысяч. Но почему-то мне было противно от одной мысли, чтобы взять хотя бы часть их. Мы просто шли. К белой громадине, которую оплели нити. И теперь она слабо светилась. Череп невероятных размеров, темные провалы ноздрей и пустые глазницы, гладкость носовых костей, тяжелые надбровные дуги и корона шипов. Первая пара вытянута и слегка загнута друг к другу, отчего череп кажется рогатым. Вторая и последующие растопырены. Сколько их? У «Лютого» четыре, у «Гранита» три, и четвертая только наметилась – Еще пара десятков лет и пару линик, и шипы станут заметны, а у Лютого пятая прорежется. Здесь я насчитала дюжину. Дюжину, мать его! Что это за... Дракон, — ответила я, касаясь огромного зуба. Да он с меня размером и больше, и рядом с черепом я сама себе кажусь непросто крохотной, ничтожной. — Да понимаю, просто он огромный. Томас обошел остатки когтистой лапы и заглянул сквозь прутья ребер. Тонкие кости казались хрупкими, их коснулся темный мох, будто укутывая, чтобы зверь не замерз. Остатки чешуи. Она почти не разлагается, а значит, шкуру сняли. — Точно, сняли. Присев, я подняла чешуйку первобытного зверя Размером в три моих ладони. Темная и толщиной с мизинец. Края острые, а основание обломано. И значит, не с линькой вышло. Его убили. Я провела по кости, которая на ощупь казалась гладкой, словно стекло. Его убили. Здесь видишь, сколько крови? Где? Я указала на камень. Это кровь. «Думаю, здесь больше, а там вон, что дотекло. Раньше на драконов охотились». «На это вот охотиться. Томас был настроен скептически. «На китов ведь до сих пор охотятся. Выходят с гарпунами». «Киты огнем не плюются». «Драконы тоже не всегда могут». Я огляделась и, закрыв глаза, сделала вдох. «Я не знаю, что происходило со мной». Откуда взялся этот дар, больше похожий на проклятие? Из нашей или с матушкой крови, о которой она так спешила забыть? Или после той болезни? Или волей высших сил? Но если я слышала людей, то неужели не поняла бы дракона? Мы ведь знакомы там, во сне, который так походил на наявь. Мы ведь летали, поднимаясь к самому солнцу, а потом падали вниз вместе». И почти коснулись моря. Я должна понять. Я хочу и смогу. И стою, слушаю, дышу. Я ощущаю запах крови. И вижу, как камень перестает быть камнем. Она темная, жидкая и тягучая. Если попала на одежду, то не отстирается. Впрочем, стирать никто и не пробует. Сушат, чтобы продать. Все-таки пару сотен за унцию. «Не тысячи, миллионы!» «Здоровый!» Этот голос доносится отовсюду. «Уверена, что не очнется?» «Нет, господин. Язык был мне незнаком. Зверь одурманен. Наши женщины знают свое дело. Они останутся тут, в пещере, жертвой и платой за зверя, который нужен для чего?» «Плохо, что именно он. Патриция расстроится». «Вы много свободы даете своим женщинам. Женщина должна знать свое место, иначе начнет много думать. Когда женщины думают, они перестают слушаться». Кровь текла, дракон жил. Он лежал, слыша каждое слово, не понимая суть их, но запоминая. Он не боялся, скорее был удивлен тем, что происходит. Его позвали, и он пришел. Он думал увидеть ту, которая умела слышать. И слышала. Она говорила, показывала. Она поднималась в небо. Она не пришла. Были другие. Много. Сидели и пели. Дракон хотел вдохнуть огнем. Но песня упала, словно само небо, придавив его к земле. А потом стала змеей. И яд ее лишил его способности двигаться. «Здесь, господин, смотрите, тут основные кровяные жилы. Холодное железо вошло в плоть, но зверь большой умрет не скоро Эти твари в принципе живучи». Песня оборвалась, когда одна из певиц, пошатнувшись, опустилась на землю. Но разрыв затянулся, а голоса остальных зазвучали громче, злее. Они будто винили зверя в том, что отдавали свою жизнь, лишая его сил. А сердце? Не спешите. Чтобы получился хороший камень, нужно спустить кровь, затем снять шкуру. Да, он останется жив, но вреда уже не причинит. Он будет злиться, и злость направит внутрь себя. Зверь умирал. Долго пока снимали шкуру, раздирая ее железными когтями, пока срубали плоть, спеша добраться до сердца, которое билось, хотя он давным-давно шагнул бы за черту. Но сила поющих женщин не пускала. Она не отпустила и потом, после смерти, потому что тот человек придумал, как удержать дракона в этом мире, подчинив собственной воле. Он забрал сердце. И жизни тех женщин, и много других жизней. И этой жертвы хватило, чтобы запереть родник силы. Уна! Томас вновь не позволил мне упасть. В голове шумело, и слезы опять катились градом. Проклятье Мне не жаль было людей. Мне жаль было, что я не смогу дотянуться до горла того ублюдка, которого здесь почитали едва ли не святым. Мы все исправим. Как? Похоронив кости, нам и этого не позволят. Стоит заикнуться о том, что они есть, мегам институтские налетят, во имя науки. Она ведь тоже требует жертв и тем нисколько не отличается от языческих богов. Я села на кость и зажмурилась. Успокоиться. Что бы ни случилось, это произошло сотни лет тому. А Йохаев правду договорились с Гордоном Эшби. И помогли запереть родник силы, отравить его, оградить от драконов. Зачем? Затем, что и нынешних-то не назовешь удобными соседями, а древние. Если даже остальные были меньше этого, то все равно. Им сила нужна. Драконы – магические создания. И без источника они стали слабее, беззащитней, послушней. И мельче в конечном итоге. Они не вымерли, но изменились. Пока не знаю, как, но исправим. Томас присел рядом и обнял меня. Но пока надо идти. Надо, я знаю. Я не устала почти. И просто, просто плохо. И знобит, кажется. Томас меня обнял, а все равно знобит. Это от страха и обиды, и ощущения, что всю жизнь мне врали. Гордон Эшби, его жены, история, род, славу которого следует хранить. всё, если оглянуться, — ложь. От первого слова до... и сам Эшби. Понимание настигало, и с каждой секундой мне становилось хуже. Выходит, что все было не так и раньше, и сейчас. И мистер Эшби, внимательный ко мне, единственный, кто видел во мне человека, был убийцей? Хладнокровным, спокойным. И во многом похожим, если подумать, на славного своего предка. Не каждый сможет живьем освежевать дракона. А он это сам делал, я знаю. Я всхлипнула и уткнулась в плечо Томаса. И он ведь, Эшби. А я... «Я просто случайный человек в большом доме. Должно быть забавный, если со мной сочли нужным возиться. Я ведь не той крови, но он находил время. На книги, на разговоры, на то, на что не хватало моих собственных родителей. И теперь я разрываюсь. Я не хочу верить и верю. Я не могу отказаться от того, что было, и не способна принять правду». Я, наверное, схожу с ума. Или уже сошла. И видит Бог, в которого я отказывалась верить, безумие — не самый плохой выход. Томас обнял меня и, к счастью, этим ограничился. Если бы он стал говорить, что скоро все наладится, что мы непременно одолеем и то, и вот это, и еще те два подвига совершим, я бы послала его в бездну. Но он молчал и я тоже и училась дышать наново аник знал ведь наверняка знал и молчал улыбался в глаза, а сам идем я вскочила идем и пусть это закончится